Глава шестая В Куперсчейзе настает утро. Из окна квартиры Элизабет можно увидеть собачников и нескольких опаздывающих на зомбу для тех, кому за 80. Воздух гудит от дружеских приветствий, птичьего щебета и урчащих фургонов доставки Амазона. «Почему вы все время смотрите в телефон?» — спрашивает Богдан. Он сидит за шахматной доской напротив Стефана, но отвлекается на Элизабет. «Мне приходят сообщения, мой дорогой», отвечает Элизабет. «У меня есть друзья». «Сообщения вам приходят только от Джойс», говорит Богдан, «или от меня. И мы оба здесь». Стефан делает ход. «Вот так, чемпион». «Он абсолютно прав». Кивает Джойс, отпивая из кружки. Мм, это Йоркширский чай. Элизабет пожимает плечами, как бы говоря, откуда мне знать? и возвращается к разложенным перед ней документам. Это улики суда над Хизер Гарбат, легко доступные для публики, если вы не против подождать месяца три, или легко доступные через пару часов, если вы Элизабет. Ей следует перестать смотреть в телефон. Последнее пришедшее ей сообщение гласит «Вы не можете игнорировать меня вечно, Элизабет. Нам есть о чем поговорить». Она начала получать сообщение с угрозами с анонимного номера. Первое пришло вчера, и в нем говорилось «Элизабет, я знаю, что вы сделали». Было бы неплохо для начала конкретизировать. Думает она, ведь сделала она довольно многое. Кто шлёт ей эти письма, и, что гораздо важнее, зачем? Хотя сейчас переживать об этом нет смысла. Без сомнения, рано или поздно все встанет на свои места, а пока ей предстоит раскрыть убийство Беттони Уэйтс. — Мне все больше и больше кажется, что чай Йоркширский, снова говорит Джойс. Я почти уверена. «Неужели ты не знаешь?» Элизабет продолжает листать документы. «В основном это финансовые отчеты, неподъемные и трудные для понимания, бумажные следы несуществующих мобильных телефонов, якобы покинувших доки в Дувре, и те же самые иллюзорные телефоны, вернувшиеся неделями позже. Бесчисленные требования об уплате НДС». Банковские выписки на общую сумму в миллионы, деньги, исчезнувшие на офшорных счетах и нигде не обнаруженные. И все это раскрыла Беттани Уэйтс. Есть чему восхититься. «Ладно, неважно», — говорит Джойс. «Ты занята. Посмотрю в шкафу сама». Элизабет кивает. Этих документов хватило, чтобы Хизер Гарбет признали виновной в мошенничестве. Но содержали ли они ключ к разгадке смерти Беттани Вейтс? Даже если так, никто его еще не нашел. Элизабет не представляла, есть ли у нее шансы, ведь это абсолютно не ее область. Однако что же делать? У нее появилась идея. «Да, он Йоркширский!» кричит Джойс из кухни. «Как я и думала!» Джойс настояла на том, чтобы прийти к ней в гости. И неважно, какое звание вы носили на службе в Ми-5 или Ми-6, не имеет значения, как часто вас стрелял снайпер или сколько раз вы удостаивались аудиенции у королевы, вам не остановить Джойс, если она что-то решила. Так что Элизабет долго не думала. Элизабет понимает, что деменция Стефана будет только усиливаться, и чем больше он выскальзывает из ее объятий, тем крепче ей хочется его обнять. Но пока она смотрит на него не отрываясь, он, конечно, не исчезнет. Лучше всего Стефану становится, когда приходит Богдан, чтобы поиграть в шахматы. Именно поэтому Элизабет пригласила его и рискнула позвать Джойс. «Возможно, сегодня Стефан будет в хорошей форме, и этого хватит, чтобы странное существование продолжилось еще несколько недель». Она побрила Стефана и вымыла ему волосы. Он этому уже совсем не удивляется. Элизабет смотрит на шахматную доску. Подперев подбородок руками, Богдан обдумывает следующий ход. «Кажется, в нем появилось что-то новое». «Вы сменили гель для душа, Богдан?» спрашивает Элизабет. «Не отвлекай мальчика», просит Стефан. «Я заставляю его нервничать». «Сегодня я пользовался скрабом для тела без запаха», отвечает Богдан. «Он новый». «Хм», произносит Элизабет. «Мне кажется, дело в чем-то другом». «Это, безусловно, очень женственно» добавляет Джойс, но явно не без запаха. «Я играю в шахматы», — напоминает Богдан. «Не отвлекайте, пожалуйста». «У меня такое чувство, будто вы что-то скрываете», — замечает Элизабет. «Стефан, у Богдана появился секрет?» «Уста запечатаны», — отвечает Стефан. Элизабет возвращается к документам. Из-за какой-то изложенной в них информации убили Беттани Уэйтс. Но кто? Хизер Гарбот? Элизабет очень в этом сомневается. Босс Хизер Гарбот Джек Мейсон якобы торговец металлоломом, но на самом деле один из самых влиятельных преступников на Южном побережье. Хизер скорее солдат, чем генерал. Но генерал ли Джек Мейсон? фигурирует ли его имя где-нибудь в бумагах. Настало время для плана «Б». «Как Джоанна Джойс?» — интересуется Элизабет. Джоанна — это дочка Джойс. «Она участвует в прыжках с парашютом против рака», — отвечает Джойс. «Было бы здорово с ней встретиться и поболтать», — предлагает Элизабет. Джойс видит уловки Элизабет насквозь. Ты имеешь в виду, было бы здорово показать ей бумаги, поскольку ты ничего в них не понимаешь? Ну, от этого не станет хуже, верно? Элизабет не сомневается, что Джоанна со своими коллегами разберутся с этим в два счета. Возможно, даже всплывет парочка новых имен. Я спрошу, соглашается Джойс. «Правда, я у нее на плохом счету после того, как сказала, что мне не нравятся суши. Кстати, почему ты не отрываешься от телефона?» «Не будь занудой, Джойс», — просит Элизабет. «Ты не мис Марпл». Как по сигналу, у Элизабет звонит телефон. Но она в него не заглядывает, поскольку Джойс пригвоздила ее к месту едва заметным движением брови. Затем Джойс поворачивается к Стефану и смотрит на него куда как мягче. «Очень рада видеть тебя, Стефан», — признается Джойс. «Всегда приятно познакомиться с кем-нибудь из друзей Элизабет», — отвечает Стефан, поднимая глаза. «Можешь заскакивать в любое время. Новым лицам тут всегда рады». Джойс никак не реагирует, но Элизабет знает, что она все поняла. Богдан делает ход, и Стефан негромко аплодирует. «Он может и пахнет по-другому», — признает Стефан, «но хуже от этого не играет». «Я не пахну по-другому», — возражает Богдан. «Нет, пахнешь», — настаивает Джойс. Элизабет пользуется случаем, чтобы украдкой заглянуть в телефон. «У меня есть для вас работа». Элизабет чувствует, как подскакивает давление. «В последнее время было как-то слишком спокойно. Пенсионер-акулист врезался на мопеде в дерево, да разразился скандал из-за бутылок с молоком. Но это все скорее развлечение. Простая жизнь — это, конечно, прекрасно, но теперь, когда нужно расследовать убийство и ежедневно приходят сообщения с угрозами, Элизабет понимает, что упустила что-то неприятное.